Глава т р Посольство Османской империи. «Если дипломат говорит «да», это значит «может быть». Если он говорит «может быть», это значит «нет». А если он говорит «нет», значит он не дипломат. Лорд Досоновпен. В обед у меня была назначена встреча. Неподалеку с дворцом располагался небольшой домик, к которому я подъехал на машине без охраны. Это было довольно рискованное мероприятие, Но секретность и миссия, которую я должен выполнить, требовала этого. Вокруг дворца летней резиденции было несколько сотен охранников, но мне нужно было встретиться с людьми, от которых зависело будущее моей страны. 40 человек, отобранных князем и пришедших сегодня на встречу в масках, и сообщившие только кодовое слово для идентификации. Все они были в масках, и лиц было не видно. Каждому из них выдали несколько видов документов, удостоверяющих личность. Все они ознакомились с моим планом и той ролью, которую они должны будут выполнить. В помещении было довольно темно и стоял полумрак, невзирая на то, что на улице был ясный день. Когда я вошел, то все присутствующие встали, и я жестом указал им сесть обратно на свои места, после чего долго осматривал каждого из них и, только осмотрев всех, начал говорить. «Господа, вас всех собрали здесь с одной целью. Вы должны дать клятву». что выполните поставленную перед вами задачу, чего бы вам это ни стоило, а если потребуется, обучите себе смену. Вы все знаете свою цель и задачи, которые стоят перед вами, но я повторю их еще раз. Мне частично открыто будущее, и оно полно крови, боли, ужасов гражданской войны и многомиллионных смертей. Я стараюсь исправить это будущее и не допустить трагедии, но я человек, я смертен. Если у меня ничего не получится... и к власти придут люди, лишенные моральных принципов, придающие интересы России, вы обязаны будете устранить их. Да, вы станете убийцами, но вы станете и спасителями собственного народа. Гражданской войны, возможно, не удастся избежать. Если этого потребуется, я оставлю трон, передав его в руки народа. Я знаю, что ничего хорошего из этого не выйдет, но пойти против собственного народа я не могу. Когда после моего ухода власть ослабнет, то на руководящие должности прорвутся люди, лишенные каких-либо моральных принципов и не боящиеся ни Бога, ни черта. Таких людей вам будет необходимо ликвидировать. Тех, кто будет пытать и мучить людей, вы должны будете уничтожить. Тех, кто попытается предать нашу страну, отдав территории нашим врагам, вы должны ликвидировать. Тех, кто будет устраивать геноцид собственного народа, вы должны ликвидировать. Если все описанное мной случится, вы, скорее всего, долго не проживете, и вас всех убьют, но вы должны идти до конца. Не у з и р а я ни на что, вы должны выполнить свой долг. Кто не готов к этому, могут прямо сейчас покинуть это помещение, и никто не выскажет вам претензий и не обвинит вас в трусости. Но после того, как вы дадите свою клятву, сделать это вы уже не сможете, сказал я и молча наблюдал за сидящими в масках людьми, но никто даже не дрогнул, поэтому я продолжил. Под с и д е н ь е м у каждого прикреплен пакет. в котором лежат новые документы и счета в банках, где лежат деньги. В течение полугода вы должны снять эти деньги и перепрятать. Банкам не доверяйте. Часть денег вложите в драгоценности и золото, которое будет всегда в цене. Для каждого из вас подготовлены легенды и легальные документы. Вы должны будете засвидетельствовать их все по месту пребывания. Подробная инструкция приложена к каждому документу. Так вы сможете легально сменить свою фамилию в будущем, даже через несколько лет. «А сейчас встаньте на колени и повторяйте клятву за мной», — сказал я и достал лист с клятвой, которую зачитал. После получения индивидуальной клятвы я вышел из помещения и, усевшись в машину, отправился на встречу с послами, ожидающими меня в л е в а д и й с к о м дворце. Князь, ждавший все это время в машине, спросил, «Ваше высочество, вы уверены, что это необходимо? Ведь вы сами сказали, что история уже меняется, и гражданской войны можно избежать». «Да, можно. Но я не знаю, как. Мне опять начали сниться сны про то, что ждет нас в будущем. И, возможно, там не будет настолько огромных потерь и массовых убийств, но жертв все равно будет очень много. Поэтому эти чистильщики нам пригодятся. Только боюсь, что этих будет мало. Нужны еще агенты. Поищи среди староверов. Они, как правило, живут закрытой общиной. И там должны быть достойные кандидаты». т более, что сейчас им дали возможность свободно исповедовать свою веру», — сказал я. Время до вечера пролетело незаметно, и около семи часов мне доложили, что прибыло посольство Османской империи во главе с Мехмед Саид-Пашой. Еще около двух часов посольство ждало в гостиной дворца. Это необходимо было сделать, учитывая традиции Востока. И этим я показывал, что дипломатам не рады, и я не хочу их принимать». Принимал я их в своем кабинете беспышных церемоний, подчеркивая неофициальность данной встречи. Я сидел в кресле за своим рабочим столом, а в кабинете стояло одно кресло для посла и несколько табуреток для сопровождающих. Князь сидел рядом с моим столом в удобном кресле. Войдя, посол высказал стандартные приветствия в восточном стиле, очень долго расхваливал своего султана, направившего его в нашу страну, и вручил мне верительную грамоту, где было н а п и с а н о что посол прибыл с целью уладить разногласия между нашими странами. Я предложил гостям присаживаться, после чего ответил послу. Уважаемый Мехмед, давайте перейдем к сути вашего визита, тем более вы обратились несколько не по адресу. Я не император Российской империи и не могу принимать решения такого рода. Ваше Высочество, все вокруг знают, что вы уже фактически являетесь правителем этой страны, и без вашего согласия ни одно решение не принимается. Именно поэтому я и обратился к вам. Мой султан, Абдул Хамид II, хочет начать переговоры по примирению. Он готов пойти на существенные уступки перед христианами, в том числе и перед евреями, предоставив им права автономии, но в составе Османской империи. Ко всем христианским реликвиям будет предоставлен доступ, а в спорных святынях произведем разделение после согласования религиозных моментов, чтобы не ущемлять права мусульман». А как же быть с собором Святой Софии, который переделан в мечеть? Вы собираетесь передавать его христианам? Прервал я речь посла. Вот про эти спорные моменты я и говорю. Прямо сейчас сделать это не представляется возможным, но мы готовы обсуждать это, и, возможно, в будущем мы достигнем компромисса и в этом вопросе. Главное сейчас не допустить войны между нашими странами, ведь это негативно влияет на экономику обеих стран, И ваша страна в том числе несет большие убытки в связи с содержанием большого числа солдат, готовых выступить против Османской империи. У вас недостоверная информация, посол. Моя страна не несет никаких расходов в связи с подготовкой к крестовому походу. Это моя личная инициатива, которая не затрагивает Российскую империю. Скажу даже больше, эта подготовка приносит неплохие доходы в казну государства за счет закупки вооружений и необходимого снаряжения. На фоне напряженности, в которой находится ваша страна и Великобритания, национальная валюта моей страны только укрепляется, а долговые бумаги пользуются невероятным спросом, позволяя привлекать иностранные кредиты под минимальный процент в размере полупроцента годовых. Вашему султану такие ставки и не снились даже. Англичане накручивают вам неимоверно высокие проценты. Что касается меня, то я несу определенные финансовые потери, но я на них и рассчитывал. Это часть моей войны против вашей страны. Я могу содержать свою личную армию без существенных проблем еще 2-3 года, а возможно и больше. В то же время, ваша страна не в состоянии поддерживать такое количество солдат в боевой готовности. Да, мои союзники требуют немедленной атаки и уверены в положительном исходе нападения, но я не хочу рисковать жизнями своих людей. Мне проще дождаться момента, когда экономика вашей страны рухнет, И в Османской империи начнутся беспорядки и волнения, хотя и нападения в ближайшие месяцы или дни я не исключаю. Все будет зависеть от данных моей разведки и анализа ситуации в вашей стране. Уже сейчас турецкая экономика трещит по швам, доходы падают, отчисления с провинций сокращаются. Купцы и богатые торговцы бегут не только из Стамбула, но и вообще из вашей империи. Это ведет к оттоку капитала... и к падению собираемости и так низких налогов. В скором времени султан вынужден будет сокращать военные расходы. Уже сейчас, по моим данным, за счет роста инфляции и падения лиры на 30% за последний год, доходы казны существенно сократились. Многие в империи требуют повышения окладов и выплат, в том числе и военные, которые являются опорой трона. Поэтому уже сейчас я нахожусь в раздумьях. Напасть на вас сейчас или подождать полгода, или год. пока ваша страна не развалится сама. Видите, Мехмед, я откровенен перед вами, и вы понимаете, что моя оценка ситуации правдива, и мой план имеет высокие шансы на успех. Но вы же несете неимоверные финансовые расходы. Неужели у вас денег больше, чем у султана? О, можете не переживать о моих финансах. На решение проблем с финансированием крестового похода я выпросил у Ватикана огромную сумму денег в 1 миллиард рублей. Безвозмездно, то есть даром. «Этой суммы мне вполне хватит еще надолго, но если этого будет недостаточно, я смогу выделить еще столько же денег на эту операцию», — ответил я. «Но откуда вы возьмете такие деньги?» — спросил изумленный посол. «Вы, наверное, слышали о многих технических достижениях в моей стране. Так вот, большинство патентов оформлено на меня, так как все исследования я проводил на собственные средства, а часть патентов просто перекупил за сущие копейки. я первый в мире миллиардер, и могу себе позволить такие развлечения, как небольшие победоносные войны. В любом случае, я зарабатываю сейчас больше, чем трачу, поэтому могу себе позволить выбирать место и время для главного сражения. Значит, мы не договоримся, и моя миссия бессмысленна. Почему? Я готов рассмотреть мирное решение нашего спора. Я готов пойти на существенные уступки. К примеру, меня устроит не весь Стамбул, А к примеру, восточная его часть, расположенная на восточном побережье пролива Босфор, с обширными окрестностями. Все христианские святыни должны быть переданы христианам, в том числе и собор Святой Софии. Вы можете построить рядом мечеть, даже большую по размеру. Это ваше полное право. Контроль над проливами Босфор должен осуществляться совместно, а сборы за проход кораблей и таможенные сборы должны делиться поровну. Ещё мне нужен остров Крит в полную собственность. И выселить оттуда англичан вы должны самостоятельно. И третьим условием будет являться разделение контроля над Суэцким каналом между тремя участниками – англичанами, Османской империей и Королевством Константинополь, которое я создам в Восточном Стамбуле, который будет переименован в Константинополь. Также ваше государство должно будет признать независимое Королевство Константинополь, в котором будет находиться моя резиденция, и будут расквартированы войска, включая мой личный флот. Ну и последним условием будет создание независимого государства Израиль на месте Иерусалима с окрестностями и свободным выходом к морю. «Вот, собственно, те требования и уступки, на которые я готов пойти ради сохранения власти Османской империи в данном регионе», — сказал я. «Но мой султан никогда не пойдет на эти требования», — возмутился посол. «Это вы так думаете. Но ситуация в вашей стране ухудшается каждый день. Все, кто и м е ю т возможность, бегут из нее». том числе и в Европу, где нет рисков потерять все в результате войны со мной. Когда война начнется, то помимо моих требований, которые увеличатся, появятся еще и требования других участников крестового похода и тех государств, которые захотят получить свой кусок пирога. Требования вырастут многократно, и сохранить Стамбул за Османской империей или тем, что от нее останется, не будет представляться возможным. Я вообще сомневаюсь, что Османская империя останется существовать и не развалится на отдельные султанаты и халифаты. Поэтому это довольно выгодное предложение для вашего султана, и вы можете постараться его убедить в этом, хотя я надеюсь, что он не примет это предложение. Мне все же выгоднее довести свою партию до конца и получить все, что я задумал изначально. Хотя, как христианин, я против такого количества жертв со стороны пусть и иноверцев. но я считаю вас все равно заблудшими творениями Господа, которые имеют все шансы на спасение своей души», — сказал я. «Вы правы. Война — это смерти и убийства, и потери в таком случае будут с обеих сторон. Так не лучше договориться миром, уменьшив свои требования к моей стране?» «Основные потери будут со стороны Османской империи и могут превысить сто тысяч человек, а вот мои потери, я надеюсь, не превысят четырех тысяч человек». Для этого мне придется применить много страшного и разрушительного оружия. Но я вынужден это сделать, дабы уменьшить собственные потери. Основную мысль я вам высказал, поэтому считаю, что дальнейшее обсуждение не имеет смысла. Поспешите в Стамбул, чтобы успеть передать мои требования своему султану. Если султан Абдул-Хамид II не примет мое предложение, и за это время война не начнется, то я готов обсудить с вами лично ответные предложения вашего султана. Предлагаю встретиться здесь же, в Крыму, скажем, 1 августа. Я как раз обещал семье провести свой отпуск на море и готов выделить один день для встречи с вами лично», — сказал я. Посол некоторое время обдумывал все сказанное мной, после чего встал и сказал, «Я вас услышал и передам все дословно моему султану. Виктор Сергеевич, передайте послу наше предложение по разрешению спора между нами, чтобы никто не смог неправильно понять нашу позицию по данному вопросу». сказал я, обращаясь к князю, после чего он встал и вручил послу запечатанный конверт из специальной плотной бумаги. Приняв конверт, посол в сопровождении своих людей поспешно удалился, оставив нас с князем одних.